Издательство «Контент-Медиа» и «Радио Эхо Москвы» представляет «Говорим по-русски» с Мариной Королевой. Заржавец или заржавец? Дагмат или ток? Разлив? Глазированный или глазуровый? Или кондуктора? Здравствуйте, я Марина Королева. Мои программы о русском языке многие из вас слышали на радиостанции «Эхо Москвы» То, что вы будете слушать сейчас – второй выпуск аудиокниги «Говорим по-русски» с Мариной Королевой. Будут и другие. Так что до скорого!